Спустя всего две недели после того, что произошло с эльфами, в Черный лес появились новые гости. В этот раз, судя по всему, это была какая-то экспедиция магов из того самого королевства Муран. Так как двое довольно раскормленных магов огня старательно размахивали руками и командовали наемниками. Да и вся их глупость, их поведение была видна невооруженным глазом. Эти идиоты не придумали ничего другого, как банально поперлись в черный лес, стараясь всем демонстрировать свою силу. А как маги огня могут продемонстрировать свою силу? Да все просто. Они прожигали просеку в глубь леса и даже бахвалились тем, что у них запасов этой самой энергии хватит на то, чтобы выжечь большую часть этого леса. Знаете, когда я это увидел, то меня буквально передернуло от омерзения. Как так можно? Сколько экспедиций магов здесь погибло? Неужели они все, как под копирку, настолько тупые, что до сих пор так и не поняли элементарных вещей? С этим лесом можно пытаться только договориться, но показывать ему свою силу явно не стоит. Начнем с того, что те же наемники, прежде чем смогли пройти внутрь заросли черного леса, уже потеряли пару человек. Легко и просто. Те банально схватились за ветки кустов с шипами, видимо, рассчитывая на свои перчатки. Но, как я уже говорил, шипы на этих кустах были достаточно прочными и острыми. И, как факт, два наемника так и остались лежать в кустах. Их по-быстрому обобрали, и экспедиция пошла дальше. В этот раз в группе этих двух старших магов разумных было человек 60, и это стало их тотальной ошибкой. Черном лесу большими толпами бегать нельзя. Чем больше толпа, тем больше они повреждают лес. Вытаптывают траву, ломают кусты. Как результат, я фактически на физическом уровне почувствовал зону злобного внимания, уже направленную туда, где шла экспедиция. Вернее, надо сказать о том, что я почувствовал этот сквозняк зла, идущий из центра Черного леса, по которому понял, что происходит что-то не очень хорошее, Более того, как только это произошло, в ту сторону тут же бросились все находящиеся поблизости звери, и это стало началом конца данной экспедиции. Мне оставалось только наблюдать за тем, как в стороны разлетаются окровавленные куски различных наемников и даже магов. Два старших мага были, судя по крикам, какими-то магистрами, а с ними шло еще магов шесть более слабого уровня. Так вот, эти шестеро погибли буквально в первой волне атаки местных животных. Как я уже, по-моему, рассказывал, местное животное действовали в таких ситуациях весьма эффективно, словно ими командовал кто-то, имеющий военное образование. В прошлый раз, когда в лес ломилась группа магов с наемниками, и их бойцы, видимо, достаточно опытные, заняли круговую оборону, их атаковали именно с одной стороны — Используя как довольно сильный таран именно крупных кабанов, которые раскидали эту защиту, пройдя сквозь их своеобразную черепаху, как раскаленный нож сквозь масло, тут же эти умники почему-то шли, держа защиту именно с фронта. А вот с тыла и флангов их группы защиты практически не было. Неужели они думали, что угроза возможна только с одной стороны? И это все и стало их смертельной ошибкой, так как в этот раз противник оказался хитрее. Одновременная атака с тыла и флангов не оставила этой экспедиции ни единого шанса. А если добавить сюда еще и лошадей, которых эти умники тащили с собой, то можно понять, что паника была просто жуткая. Я сам видел то, как один из магов, судорожно размахивая руками, пытался успокоить своего коня, который просто с перепугу понес его по кустам куда подальше, а учитывая тот факт, что и сам конь не знал того, с чем именно он может столкнуться в этом лесу, то можно понять, что он достаточно быстро завяз в очередном колючем кусту, который не оставил ему даже малейшего шанса, а вылетевший из его седла мак огня несколько раз перевернулся и попытался подняться. Вот только, судя по его общему весу и внешнему виду, Он не был готов к подобным физическим упражнениям. Слишком уж он был изнеженным и полным для этого. Воспользовавшись тем, что поблизости как раз не было никаких хищников черного леса, я скользнул с дерева вниз и резким ударом по затылку заглушил этого идиота, после чего потащил свое убежище. «Пленники мне никогда не помешают. Поэтому я был уверен в том, что он мне пригодится». Также мне надо было узнать все возможное о том, кто они такие, и зачем приперлись сюда настолько нагло. Помня все рассказы наемника про различные способности магов, я решил, что в этот раз связать данного разумного мне надо по-особому. Дело в том, что некоторые маги, как мне рассказал тот пленник, являются мануальчиками. То есть они могут руками и пальцами формировать различные магические плетения. «Как факт, я понимаю, что мне нужно этому идиоту зафиксировать руки так, чтобы он не мог даже пальцем пошевелить. Именно поэтому, когда я притащил его в подвал, то тут же взялся за дело. Несколько заранее заготовленных тонких, но прочных палок из гномьего дерева выполнят роль своеобразных наручников. Я провел их у него между пальцами, расположив те в шахматном порядке, после чего привязал эти палки». Затем зафиксировал руки у него за спиной, также привязав к палке за локти и кисти, фактически таким образом лишив его возможности хоть что-то делать своими руками, даже малейшее движение. С его ногами я не стал так экспериментировать, сомневаюсь, что пальцами ног этот толстяк сможет хоть что-то сделать. Хотя ноги пленника я также зафиксировал, чтобы он не вздумал попытаться куда-нибудь убежать. Я и сам прекрасно понимаю, что из моего подвала он далеко не убежит. Но я не хотел терять время и такого подопытного, ведь он мне был действительно нужен. Мне нужна информация и, что вполне возможно, его знания или еще что-нибудь. Как минимум, его магические силы мне тоже не помешают. А разделавшись с этим разумным, я вернулся к месту избиения отряда магов и наемников. Как и следовало ожидать, у этих умников не было ни единого шанса. Слишком большая группа монстров из черного леса на них налетела, банально смяв и уничтожив. Я специально прошелся по кругу, разыскивая выживших, но их уже не было. Поэтому я собрал все те вещи, какие только нашел, а тела людей и животных, которые тут оставались, все-таки решил попробовать поглотить, так как, к сожалению, местные хищники их пожирать уже не будут. Все только из-за того, что те по глупости своей влезли в колючие кусты, являвшиеся ядовитыми. Хотя надо сразу сказать, что этот отряд прошел немного дальше, чем предыдущий, но это ничего не изменило. Глупость в данном случае, видимо, у магов королевства Моран не лечится. Собрав все то, что только смог, я вернулся к своему убежищу и спустился в подвал. Мне же нужно было допросить моего пленника, а заодно мне нужно было узнать Кто это такой умный оказался, что решился на повторную экспедицию в Черный лес в течение практически одного года? Ведь буквально недавно уже была одна такая глупость. «Немедленно развяжи меня!» Как и следовало ожидать, только я спустился в подвал, то тут же услышал навстречу жутко разъяренное шипение пришедшего в себя толстыка. «Как ты смеешь меня связывать? Ты знаешь, кто я такой?» «Я магиссар Псуркарг». Ты обязан мне подчиняться. Если об этом узнает королевство Муран, то тебе не жить. Ты позавидуешь мертвым. В том-то и дело, не сильно уважаемый мной магистр, глухо процедил я ему в ответ, постаравшись как можно кровожаднее усмехнуться и посмотреть немигающим взглядом на этого раскормленного поросенка, который сразу же побледнел и покрылся липким потом. В том-то и дело, в ваших словах есть истина. И она заключается в всего лишь словосочетании «если узнают». А кто там что-то расскажет? Я? Я же не последний идиот. Какой мне смысл кому-то рассказывать о том, что группа магов-идиотов сунулась в черный лес как себе домой? Вам что, случайно забыли рассказать о том, что это не городской парк? О том, что здесь такие шутки, какие вы устроили на границе черного леса, банально не пройдут? Какой идиот вас надоумил выжигать целые просеки в этом лесу? Вы уже тогда были приговорены, когда только ваша первая огненная стена вспыхнула своим магическим пламенем. Или вы думаете, что черный лес просто так до сих пор был недоступен для кого? Нет, дорогие мои, вы все мертвы. Точно так же, как мертвы все твои товарищи, магистр. Ну и ты скоро с ними встретишься. Может быть. А может быть и нет. Алтарь видишь? Я давно хотел узнать, как он действует. Как он действует на свою жертву? Ведь это алтарь для жертвоприношений, если ты не понял. А еще у меня есть вот это. Узнаешь этот ножичек? Говорят, им довольно удобно кого-нибудь жертву приносить. Вроде бы он передает своему хозяину силу жертвы. Передает тому, кто приносит эту жертву. Это я тебе поясняю, если ты не понял. Ну, так что, начнем? Судя по всему, этот маг весьма быстро понял, что ему светит, потому что сразу же начал скулить. Оказалось, что он какой-то там по счету помощник главы гильдии магов королевства Муран. И сейчас они пытались всего лишь помочь своему государству получить собственное распоряжение ресурсы черного леса, например, те самые заросли золотой риландской яшмы. — Вы там в гильдии что, все с ума сошли? — задумчиво усмехнулся я. Внимательно посмотрев на этого толстяка, который всем своим видом демонстрировал мне то, что в свои слова верит безоговорочно, тут даже эльфы уже десяток рейнджеров потеряли. Все только из-за того, что считают, будто бы имеют полное право здесь ходить так же, как ходят у себя в великом лесу. Да, они прошли куда дальше вас, но вы-то... Вы куда поперлись? Черный лес не любит чужаков. Вы же сюда собрались так... Как будто здесь у вас назначено какое-то свидание. Еще и кусты выжигать начали. Безумцы! Я не знаю того, кто вам это посоветовал, но вы уже заранее были приговорены к смерти. Только когда это сделали. Прислушавшись к невнятному бормотанию этого мага, я неожиданно понял, что он сам стал жертвой ловушки. Обычная интригия. Его помощник, который хотел стать помощником самого главы Гильдии, посоветовал ему такую глупость. и даже помог взять со склада, где хранились в гильдии различные древности, артефакты магии огня, которые позволяли использовать эту магическую силу в достаточно больших объемах. Вот только у этого разумного кое-что не сложилось. Был бы он боевым магом, то при помощи таких артефактов он мог какое-то время продержаться, и даже, возможно, смог бы прикрыть свой отряд, а вернее его остатки, когда им пришлось бы бежать из черного леса, Если бы он был именно боевым магом. Этот же толстяк был больше теоретиком и лжецом. Да-да, именно лжецом. Дело в том, что, как оказалось, он якобы участвовал в боевых столкновениях и, например, в дуэлях с другими магами, что вынуждало с ним считаться. Только все это было чистой воды ложью. Этот разумный, имея достаточно большие деньги от рождения, так как имел отношение к какой-то графской семье в виде младшего родственника, банально подкупал тех, кто должен был потом во всеуслышании заявить о его героизме и силе. Вот и все. Сам же он большого опыта в подобных боях и использовании магических сил не имел. И вот скажите мне, пожалуйста, у него с собой был скипетр огня, который позволял использовать магию огня, и в частности две магические структуры — фаерболл и огненную стену. Оба эти плетения фактически считаются нападающими конструктами, потому что оба двигаются. Статических там нет. Так вот, этот идиот выжигал просеку огненной стеной, просто активируя этот артефакт. Однако, когда на него напали эти монстры, то он даже не смог при помощи этого артефакта расчистить дорогу для своего коня, чтобы тот в колючие ядовитые кусты не вляпался потому что для этого ему, оказывается, нужно было сосредоточиться. А в такой ситуации, когда все вокруг свистит, меняется и сопровождается дикими воплями, он банально не мог этого сделать, что и стало для него приговором. Услышав о том, что где-то там в лесу все еще должен лежать этот самый скипетр, и уже зная о том, что именно мне нужно искать, я вернулся туда и потратил несколько часов, прежде чем нашел это резное изделие, Надо сказать, что сделан этот предмет, был весьма оригинально. Короткий скипетр из мифрила с примесями. Ну а что вы хотите? Ведь в данном случае речь идет о магии огня. Она вроде бы идет рука об руку с магией света. Ну, я думаю, что такое бывает не всегда. Но не мне это решать. Главное было в том, что скипетр работал. И, как ни странно, внутри этого артефакта Я нашел накопитель магической энергии в виде рубина. Довольно крупный природный рубин, который использовался в этом скипетре, говорил сам за себя. Видимо, магическая сила стихии огня лучше подходила к этому камню. Конечно, если его заменить на слезу гор, то данный артефакт станет еще сильнее, так как запас магической силы внутри этого предмета будет куда больше. Однако мне было важно именно то, что я его нашел. И впоследствии он мне вполне может пригодиться. Можно будет его либо использовать, либо продать. К тому же магия огня у меня все-таки есть в распоряжении. Почему бы мне не использовать такой предмет, как артефакт с магией огня? Ну а если меня очень прижмет, то можно будет попытаться впоследствии его банально вернуть гильдии магов. Потому что я его нашел. Хотя при этом могут возникнуть какие-нибудь подозрительные вопросы. А мне бы этого не хотелось. Вернувшись к пленному магистру, я снова услышал его вопли истинания. Видимо, пока меня не было, он немного успокоился и решил, что может заново попытаться на меня надавить. Вот только он не учел того факта, что я в данном вопросе не собирался идти на попятную. Да и зачем? Что он может сделать мне? Да ничего. А он мне угрожает? Ну хорошо. А чем его угрозы могут быть подкреплены? Моей. Так он ее использовать не может. Чем еще? Деньгами? А вы видите где-то в черном лесу его родственников с мешком денег? Да, в королевстве Мурана они имеют определенную власть. Имеют деньги, имеют влияние. Возможно, даже какую-то силу. Я же не знаю того, сколько у его старшего родственника стражников под рукой болтается. Но при всем этом здесь, в Черном лесу, никого и ничего этого нет. Так что чем он может меня запугать? Да ничем. Я попытался ему это объяснить, когда, банально взяв палку, которую заранее заготовил для таких случаев, которая была похожа на обычную биту, и сломал ему ногу. Как он орал! Этот дикий бабский вой по-другому назвать было нельзя. Он именно скулил. потому что ножка болела. — Мне тебе еще что-нибудь сломать? — как можно кровожаднее усмехнулся я, посмотрев прямо в лицо этого перепуганного толстяка. — Или ты наконец-то заткнешься? — Ты вообще-то у меня в гостях. Здесь я имею право что-то требовать и задавать какие-то вопросы. И никто другой. И если ты сейчас не будешь делать все, как я скажу, то смерть твоя будет очень долгой. болезненной и неприятной Уж я-то об этом позабочусь. Ты когда-нибудь видел, как твои собственные ноги пожирают хищные твари? А я могу тебе это устроить. Судя по всему, в моих глазах было написано такое, что этот разумный сразу понял главный факт. Шутить я с ним не буду. А что мне оставалось? Я уже чувствовал себя чем-то вроде как местный житель, чем-то вроде родственника для этого леса. «Может быть, я в чем-то и кощунствую, но этот ублюдок пришел сюда и старательно выжигал деревья, кусты да и любые заросли. Я себе такого не позволяю. Если бы эти разумные вели себя более сдержанно, проявили бы уважение к данной территории и самому черному лесу, то вполне возможно и то, что я бы тоже отнесся к ним со своеобразным уважением. Это зависело от многих факторов». Но так как они себя вели, перечеркнуло на корню любое нормальное отношение к таким вот безумцам. А так как он никак не мог успокоиться, мне просто ничего другого не оставалось. Мне надо было банально ломать этого разумного. И теперь он будет сам слушать меня и делать то, что я захочу. В данном случае было немножко проще. По той причине, что этому разумному я просто показал то, что его ждет. И мы с ним договорились... Договор был выполнен что с его стороны, что с моей, тем более, что он дал мне магическую клятву, которую нарушить в принципе не мог. Но этот же идиот уже только за это время распять менял линию своего поведения. То выть начинал, то орал на меня и оскорблял, то что-то требовал, то опять начинал реветь, как непонятно кто. — Да сколько же можно? — Честно говоря, я не был уверен в том, что эти руины хоть когда-нибудь за всю свою многотысячелетнюю жизнь слышали подобную истерику. Честно говоря, у меня создалось впечатление, что не только я и эти руины, но и сам черный лес замерли в удивлении, пытаясь понять, что вообще здесь происходит. Однако после того, как его нога хрустнула, этот разумный заткнулся, разве что иногда, время от времени, тихо подвывал. Но, замечая мой раздраженный взгляд, тут же затыкался, а я начал задавать вопросы. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что этот разумный будет мне банально врать. Может быть, так и было бы. Но теперь он и сам понимал, что наткнулся на то, что никак не может контролировать. И как факт он сам понял то, что у него банально нет выбора. Хочет прожить подольше, придется говорить больше ценной информации. Впоследствии оказалось, что этот разумный действительно является представителем гильдии магов королевства Муран, и даже более того. Ему было поручено, как ни странно, заняться поставками в королевство и саму эту гильдию тех самых соцветий золотой риланской яшмы. Конечно, честно говоря, когда я об этом услышал, то начал смеяться, как сумасшедший. Ну, что за идиоты? Сначала эльфы. «Теперь уже едете туда же!» Я был уверен в том, что они уже догадались о том, каким образом у нас происходили встречи с гномами. «Ну, попробуйте провернуть что-то подобное. Вы потеряли несколько патрулей на дороге, значит, там есть какая-то опасность на дороге. Если на дороге, через которую ходят караваны, есть опасность, то какой идиот вам сказал, что ее нет, если вы попытаетесь просто глупо припереться прямо в лес?» Оказалось, что у в гильдии было и такое предположение. Более того, этот маг появился здесь не просто с обычным приказом найти заросли золотой риландской яшмы. По сути, он должен был выяснить то, какие запасы различных ценных ресурсов могут быть в этом месте. Так как именно из черного леса время от времени некоторые умники умудрялись добывать то самое гномье дерево. Как результат, у них банально жадность перешла все возможные границы. Тем более, что, как выяснилось немножко позже, маги гильдии настолько обнаглели что решили надавить на гномов, потребовав тех налог за то, что гномы покупают золотую риланскую яшму на территории Черного леса. Вы только вдумайтесь в эту ахинею. Территорию Черного леса они не контролируют. Они не могут здесь ничего сделать. Они не могут здесь ничего сделать. Но почему-то гномы должны за это платить. Естественно, что гномов это все обидело. И они отказались поставлять какие-либо ресурсы подобного рода на территорию королевства Муран. И теперь король был в гневе и приказал магам гильдии срочно исправить ситуацию. И что они придумали? они придумали просто отправить очередную экспедицию в Черный лес и забрать себе все то, что им не принадлежит. Глупо. и самоуверенно. Но, по крайней мере, я таким образом получил в свои руки достаточно припасов и различные предметы обихода, среди которых было несколько топоров и даже две кирки. Я даже сначала не понял того, для чего они вообще нужны. Ну, по крайней мере, у наемников они были. Но все оказалось куда проще. Этими кирками наемники должны были подготавливать в плотной почве места для нужд господ магов. «Вы поняли, о чем идет речь? Этими кирками они долбали бы в какой-нибудь глине ямы для того, чтобы эти маги могли туда срать. Вы думаете, что это нормально? Я так не считаю. Я до сих пор старательно справлял свою нужду в ручей, который все уносил куда подальше, чтобы не было никаких следов поблизости. Но за эти кирки большое спасибо». Устал я мечом ковырять руду мифрила, которую нужно продать. Я уже почти два мешка добыл и считал, что пока хватит подобных страданий. Немного подумав, и чтобы уложить подобную руду более плотным слоем, я постарался расколоть большие куски породы, которые добывал из жилы, из ее центра, на более мелкие. В крайнем случае скажу гномам о том, что жилы тонкие, и поэтому куски такие мелкие, если вдруг возникнет такой вопрос. А вопрос, судя по всему, возникнет именно из-за возможности получать таких приисках именно те самые слезы гор. Гномы так и задергались. Скорее всего, типичным признаком наличия поблизости подобных кристаллов и является такая вот чистая руда мифрила. То-то у молодого гнома глаза на лоб полезли прямо из-под шлема. А я-то думал, что это он так удивился вроде бы самой обычной руде. Допрашивая этого мага, я продемонстрировал ему пару накопителей слез гор, не сильно больших, но их хватило для того, чтобы жадность поперла из этого мага буквально как дерьмо из туалета, в который забросили килограмм свежих дрожжей, как там говорил мой преподаватель. Нет повести печальнее на свете, чем повести дрожжах и туалете. Он даже забыл о том, что находится в плену и пытается выжить. Начал требовать, чтобы я отдал ему эти камни. Потом он начал требовать, чтобы я показал ему месторождение таких камней. Просто ужас какой-то. Просто в качестве своеобразной шутки я у него спросил о том, о чем спрашивали когда-то в классическом фильме. — А ключи от квартиры, где деньги лежат, тебе не отдать? — с большим трудом, сдерживая смех, проговорил ему я. — Или случайно мне тебе не показать, где их прииск? не показать то место, где лежат ключи от сокровищницы подгорного короля. Судя по всему, у этого мага было очень туго чувством юмора. На все эти вопросы он тоже согласно кивал головой. И только когда я начал хохотать, как безумный, до него все же дошло, что это все были шутки. Но обиделся. Вы себе представляете такое? Оказывается, он действительно серьезно требовал у меня отдать ему кристаллы слез горок. Потом, видимо, понял, что где-то перегнул палку и начал предлагать мне купить их за пару десятков золотых монет. А когда я ему намекнул о том, что цену-то я примерно уже знаю, то этот маг тут же скис. Оказалось, что такие кристаллы только мельче. Не так давно продавались. Кристалл размером с моего мизинца был продан почти за 40 тысяч золотых монет, а за 50 тысяч можно было бы купить баронство. Камень, который я ему показал, был размером с большой ноготь моего пальца. То есть стоить он мог примерно по таким расценкам никак не меньше 80, а то и ста тысяч золотых. Ведь он имел минимум в три раза больше энергоемкость, чем тот камень, который продавали тогда в королевстве. Как результат, за такие деньги я мог бы королевству Муран купить графство гипотетически. Вы же не думаете, что так все легко и просто? Если бы было так все просто, то практически все торговцы в королевстве, которые имеют нужное количество денег, уже бы были дворянами. Но дворянство нужно было сначала заслужить. К тому же вся эта ситуация, как я уже говорил, была весьма кризисная в этом вопросе. Без Монора, а в частности того самого земельного надела, ты никто, хоть и дворянин, хоть имеешь титул. Если у тебя есть манор, но нет титула, то твои соседи-дворяне имеют полное право грабить тебя и разорять твою территорию, и ты даже пожаловаться не сможешь никуда, потому что у тебя просто спросят о том, на каком основании ты владеешь той землей. Ты дворянин? Ты граф или герцог? Так что в данном вопросе все было куда сложнее. Именно поэтому первым моим пунктом было становление как своеобразного обученного мага. А для этого нужно было добраться до Академии Магии. Мне нужны были знания и своеобразный упор в обществе, которым в данном случае мог стать тот самый факт, что я являюсь магом, закончившим Академию. А уже потом можно пытаться решить эту проблему разными способами. Например, когда выяснится, что маг получил не только дворянство, но и титул, особо придираться никто не будет. Потому что обычно многие останавливаются на этом. И если потом мне удастся заполучить для себя еще и землю, которая позволит мне заниматься собственными делами, без оглядки на каких-нибудь других разумных, то и это тоже примут как своеобразную странность, на которую способны различные одаренные. А мне только это и нужно. Чтобы меня принимали таким, какой я есть. Мало ли какие тараканы могут быть в голове у одаренного. Главный в этом случае факт заключается именно в том, что я обученный, а значит, по своей сути, не слишком опасный для окружающих. Ведь в этой ситуации, если я буду необученным диким магом, то я представляю угрозу. И тогда, даже если я буду этим же дворянином или там хозяином земли, то за мной будет идти охота. А когда я обученный, то первая мысль у всех будет заключаться именно в том... кто именно за меня заплатил и кому на самом деле я служу. Ведь все эти разумные сами прекрасно понимают тот факт, что такие, как я, индивидуумы, не могут самостоятельно оплачивать подобные процессы. Слишком уж дорого это все выходит. Хотя в последнее время денег у меня уже на это хватало. Может быть, притек, Но все-таки запас уже был значительный. Просто я хотел подготовиться как следует. Да и время приема в Академию еще не наступило. Оно начинается как раз после сезона дождей, так что время у меня есть. Для того, чтобы пополнить свои запасы как этого презренного металла, так и различных ингредиентов, которые могут впоследствии мне все же пригодиться. Попутно я допрашивал этого мага по поводу всех интересующих меня подробностей как жизни в Королевстве Муран, так и в Академии магии. Судя по всему, он начал догадываться о том, что я намереваюсь потом сделать, вот только изменить уже ничего не мог. При малейшей попытке мне солгать, а ее я почему-то начал чувствовать, может быть, на меня так повлияли эльфы, тут же наносился удар по какой-нибудь части его тела. Его руки я старался не особо трогать. Может быть, они ему еще пригодятся. А вот его ноги страдали по полной программе. В конце концов, я из него выбил все, что только было бы возможно, а также и заставил открыть свои артефакт-сумку путешественника, которая была гораздо хуже той, что притащили эльфы, но все-таки имела возможность вмещать в себя больше предметов, чем обычная сумка. И я решил, что уже пора этого разумного отправить за кромку. Все-таки мне надоело слушать его стинания. К тому же теперь мне придется... тот самый угол, где он валялся, еще и вымывать. — Ну а что вы хотите? Этот толстяк от всего этого страха, который испытал, ну и боли, несколько раз ходил под себя. Так что был бы я брезгливый, было бы сложно решить этот вопрос, так что мне все равно придется все это сделать. Видимо, в последнее мгновение, перед тем, как уже умереть, этот маг все-таки догадался о том, что ситуация изменилась. потому что попытался завыть что-то нечленораздельное и как-то отползти от меня. Но ничего не получилось. Сначала я буквально почувствовал то, как буквально с хрустом вырывается у него дар. И вот же чудо! Его дар я ощутил как нечто многослойное. Его истинное сосредоточение способностей было не сильно большое, и от силы оно тянуло, может быть, на магу среднего уровня. Как там говорят в королевстве Муран, Третьего или даже четвертого ранга. А вот все остальное... Вот все остальное было как раз таки не его собственным даром. Это мне сразу сказало о том, что смерть этого умника будет некоторым роде отмщением за тех разумных, которых он использовал для собственного возвышения, так как эти слои в его даре появились у него не случайно. Этот разумный убивал диких магов, забирая их дар. Я даже уже знал о том, как это все делается. Поэтому я почувствовал даже некоторое отвращение к этому толстяку. Ну, а про душу тут и говорить не приходится. Она была мелкая, тусклая и, можно так сказать, не очень приятная на вкус. Хотя в этот раз я действительно почувствовал своеобразное удовлетворение именно от того, что этот ублюдок не пойдет на перерождение. Нечего таким поганить мир своей жизнью. Вещи этого умника, которые были им изгажены, я банально закопал в лесу. Потом, правда, изрядно измучился, прежде чем выдравил этот угол. Ну, а что тут поделаешь? Мне нужна была информация, а если ее нет, то можно легко попасть в переделку. Например, этот умник рассказал мне о том, что на всех ближайших территориях сейчас шастают патрули конной стражи, которая старательно выслеживает какого-то травника. «А как вы думаете, кого именно они ищут?» «Я-то догадываюсь». «А вы?» «Судя по всему, местный сюзерен, а в частности какой-то там герцог, решил открыть на меня тотальную охоту». «И еще. Провести простую параллель между травником и поставщиком золотой риландской яшмы из черного леса, в котором оба этих индивидуума появились практически в одно и то же время, не так уж и сложно». Как факт, есть возможность того, что, перехватив одного, ты подомнешь под себя и второго. Зная истинную ценность подобных ресурсов, любой дурак может сказать о том, что такие деньги не должны проходить мимо казны местного господина. Неужели нашелся еще один идиот, который считает, что он в черном лесу может диктовать условия, Тяжело вздохнув, задумчиво подкачал я головой, сам прекрасно понимая то, что в данном случае существуют новые сложности и проблемы, от которых никуда не денешься. И откуда вы все только беретесь? Хотите что-то кому-то доказать? Придите и попробуйте взять. Так нет же. Ждут, пока кто-то им это самое что-то принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Надо сказать, что эта ситуация не добавила мне хорошего настроения, так как я понимал, что в данном случае для меня самого возможны сложности. Ведь все мои планы основывались на том, что я сумею изобразить из себя обычного путешественника, возможно, даже эльфа, который просто прошел через эту территорию. Но как я это сделаю, если все шастающие вокруг патрули, Уже знают о том, что нужно ловить кого-то, кто может в одиночку выйти из черного леса. Если бы я появился где-нибудь в составе каравана с гномами, было бы другое дело. То тогда никто не стал бы задавать лишних вопросов. Ну, почти не стал бы. А вот что будет, если я сам выйду, и даже по дороге из черного леса? Боюсь, что в этом случае возникнут какие-то конфликты. А мне хотелось бы этого избежать. То есть есть один вариант. а мне придется уходить из черного леса ночью. Причем надо будет уйти как можно дальше от этой территории и лишь потом попробовать присоединиться к какой-либо группе разумных, чтобы не привлекать себе излишнее внимание. А как это сделать, если я ту территорию вообще не знаю? Это здесь, в лесу, практически возле развалин храма. Я уже чуть ли не каждую корягу наизусть знаю. А как я буду ориентироваться там? Тем более ночью. То есть, как ни крути, но тут мне нужна карта. Или карта, или тот, кто ее сможет нарисовать. Где же его мне взять? Ответ один. Придется ждать новых гостей. Новые гости — это новая информация. А возможно, я найду и того, кто тайком пробирался через эти земли. Те же эльфы, к примеру. Я сильно сомневаюсь, чтобы эти разумные шли через данные территории полностью с разрешения местных дворян и самого короля. — Нет. Скорее всего, они пробирались сюда полностью тайно, ведь иначе им бы пришлось рассказать королю и тем же дворянам обо всем том, для чего они сюда прибыли. А эта информация была ими явно засекречена, так что в сложившейся ситуации у этих разумных нет ни единого выхода. И мне теперь тоже придется устроить на них охоту, а им придется пытаться спрятаться. — Ну что же... Теперь у меня появилась еще одна цель в жизни — найти эльфов и заставить их рассказать мне то, что они знают про территории, которые находятся поблизости от черного леса. И заодно я буду пытаться высматривать местных жителей. Если найдутся дураки, которые сунутся по какой-то глупости в черный лес, то это уже их проблемы. Вы же не думаете, что я буду устраивать на них охоту, старательно бродя вокруг их поселков по ночам, напоминая самому себе какому-нибудь озверевшего упыря. Нет, конечно же, я не буду делать таких глупостей. А вот если кто-нибудь из них сделает глупость, то и мои действия будут вполне закономерными. Моя излишняя доброта, которую я пытался проявить в прошлый раз, может стать для меня смертельным сюрпризом. И я в этом уже убедился. Одни только эти патрули, которые ловят травника, уже говорят о многом. Может быть, этот магистр и пытался сгустить краски, рассказывая мне все это, я не знаю, не уточнял, но скажу сразу. Попадать в руки кого бы то ни было, чтобы меня начали использовать, я не собирался, так как понимал, что в данном случае ничем хорошим это для меня не закончится».